«Брат мой, — говорил он, — впервые услыхала о своем камер-юнкерстве на балу у графа Орлова. Это взбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил с пеной у рта разгневанный поэт по поводу его назначения. Полонский». Пушкина сделали камер юнкером Это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека тридцати четырех лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателем, молодушин и он, дороживший своей славы боялся, чтоб сие мнение не не было принято публикою и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен, и решился не воспользоваться своим мундиром, чтобы ездить ко двору, не шить даже мундира. В этих чувствах он пришел к нам однажды. Жена моя, которую он очень любил и очень уважал, и я стали опровергать его решение, представляя ему, что пожалование, все звания не может лишить его народности, ибо все знают, что что он не искал его, что его нельзя было сделать камергером по причине чина его, что натурально двор желал иметь возможность приглашать его и жену его к себе, и что государь, пожалованием его все звание, имел в виду только иметь право приглашать его на свои вечера, не изменяя старому церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили, убеждали мы Пушкина, наконец полуубедили. Он отнекивался, только не имением мундира, и что он слишком дорого стоит, чтобы заказать его. На другой день, узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет в пору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, и что представляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору. Смирнов. Сообщу вам новость. Александр назначен камер-юнкером. Натали в восторге, потому что это открывает ей доступ ко двору. В ожидании этого она танцует повсюду каждый день. Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта, баронессе Вревской. 4 января 1834 года из Петербурга. Государь сказал княгине Вяземской, «Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону свое назначение. До сих пор он держал мне свое слово, и я был им доволен». И так далее, и так далее. Великий князь на медне поздравил меня в театре. Покорнейше благодарю, Ваше Высочество. До сих пор все надо мной смеялись. Вы первые меня поздравили. Пушкин. Дневник. 7 января 1834 года. Пушкин крепко боялся дурных шуток над его неожиданным камер-юнкерством, но теперь успокоился, ездит по балам и наслаждается торжественной красотой жены, которая, несмотря на блестящие успехи в свете, часто и приискренно страдает мучением ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа. Карамзина, дочь историка, Дмитриеву, 20 января 1834 года. Нужно сознаться... Пушкин не любил камер юнкерского мундира. Он не любил в нем не придворную службу, а мундир камер юнкера. Несмотря на мою дружбу к нему, я не буду скрывать, что он был тщеславен и суетен. Ключ камергера был бы отличием, которое бы он оценил, но ему казалось неподходящим, что в его годы В середине его карьеры его сделали камер-юнкером наподобие юноши и людей, только что вступающих в общество. Вот вся истина об его предубеждениях против мундира. Это происходило не из оппозиции, не из либерализма, а из тщеславия и личной обидчивости. Князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. 14 февраля 1837 года.